Глава шестнадцатая. Трупный дед. Звук, без изображения. Дыхание, прерывистое и испуганное. Скрежет. «Вы слышите?» — это был голос Белова, только сильно изменившийся. Так голос ломается от жажды. Белов давно не пил. «Послушайте!» — Егор зажал уши. Я стал слушать. «Ничего!» — сначала вроде ничего, а потом крики человеческие. Кто-то кричал от ужаса, кто-то плакал, кто-то звал на помощь. И близко, и далеко, везде. Темнота была заполнена криками. 2 дня уже так, сказал Белов. Кричат. Я сижу на крыше. Почти 40 часов лез по трубе. Повезло, не захлебнулся. Весь центр превратился в болото. Слизь по стенам стекает. Первые этажи затоплены. Военные пытаются навести порядок кажется бесполезно. Кричат вокруг. Кажется, всё рухнуло. Сейчас 2 часа дня. Темнота. Это небо, сказал Белов. Сейчас камера направлена на небо. Его нет. Я не знаю, что это. Это не лицо Бога. Он вклипнул. Скорее всего, они бросят бомбу. Бомбу это правильно. Бомбу. Если, конечно, успеют. И если смогут. Надо успеть. Это это кажется, это ад. Белов закашлялся. Сейчас я покажу. Белов поднялся, направил камеру. Город. Его трудно было узнать из-за тьмы. Сейчас даже в самые тёмные ночи мир чётко делится на землю и небо, потому что есть звёзды, есть отблески солнца, и я почти всегда могу провести черту. Здесь же небо сошлось с землёй окончательно, и не стало ни неба, ни земли. Только мрак со всех сторон. Свет тоже остался, но его было мало, и перевесить тьму у него не получалось. горели свечи в окнах, костры на крышах, горели дома. Желтели фары у машин на дорогах, мелькали лучи фонарей, происходила какая-то суета и крики. Непонятно, сказал Белов. Что произошло? Небо погасло. Мощность установки повысилась. Такого не может быть. Всех энергостанций земли Не хватило бы даже на 4% той мощности, что влилась к нам. Как будто кто-то закачал энергию извне. Запись прервалась. Всё? спросил Егор. Я посмотрел на датчик. Ещё 18 минут. Перемотаю чуть. Включил быструю перемотку. На экране возник город. Снял палец с кнопки. Видимо, это всё-таки струны, сказал Белов. Гейнц предполагал, но он не предполагал, что это будет так Наглядно. Энергии слишком мало. Её не должно было хватить. Повторюсь, возможно, это прорыв извне, наложение. Белов рассмеялся. Похоже, мы прикончили всё. Камера развернулась, промелькнула крыша и ещё что-то, и мы увидели самого Белова. Старый, непонятных лет дядька с щетиной седой, с гладкой кожей. Он даже улыбнулся. Я отметил, что половина зубов сломана недавно. И губы разбиты в мясо. Добро пожаловать в наш мир. Недавно рассвело, сказал Белов. И вот как выглядит город. Я наеду. Камера заглянула через реку. Пожары. Машины везде, от края до края. Заторы. Люди бредут куда-то, присыпанные пылью, растерянные. В реке справа самолёт. Большой, настоящий. Упал, расколовшись на половины. По воде плывут масляные пятна. Удивительная всё же вещь, камера. Видно чуть ли не больше, чем получится схватить взглядом, растекающееся по поверхности масло, видно в мелких подробностях. Катастрофа, сказал Белов. Похоже, не знаю. Возможно, это были реакторы под городом восемь реакторов, если не считать научных. Цепная реакция могла затронуть их все. Она могла пройти по волне. Тогда это ядерная зима. Запись прервалась. И тут же началось новое. Было светло. Белов выглядел исхудавшим, но довольным. Город не горел. Вернее, горел, но гораздо меньше. Улицы запружены автомобилями, движения никакого. Зато людей много. Шагают с сумками по нуре. На перекрёстках военные. "Привет ещё раз", сказал Белов. "Это я. И всё ещё жив". Тьма сегодня отступила. Военные объявили эвакуацию. Через порт, через вокзалы все направляются туда. Город серьёзно разрушен. Везде мародёры, не хватает воды. Белов усмехнулся. Говорили, что вода станет важнейшим ресурсом. Никто не верил, а это правда. Вчера днём или вернее вчера ночью, не знаю. Одним словом, меня чуть не убил какой-то бухгалтер за полторашку без газа. Когда такое ещё было? Наступают новые времена. В этом нет никаких сомнений. Хотите кое-что покажу. Белов направил камеру на небо. Она принялась бродить меж облаками. Облачность, разочарованно сказал Белов. А есть на что посмотреть. Зрелище небывалое. У нашего солнца появился двойник. Белов хихикнул. Да-да, двойник. Это не оптический эффект, совсем другое. Второе солнце, маленькое, меньше почти на треть. Оно висит правее. Я увидел это сегодня. Я смеялся. А вот и власти. Они всё ещё пытаются взять район под контроль. Вы видите эту запоздалую демонстрацию силы. По набережной двигалась танковая колонна. Танки плющили сбившиеся в кучу машины, рычали и плевали чёрным дымом. Глупо. Всё равно что штопать пробоину в танке нитками. Нужен удар. Нужно всё выжечь. Мне кажется, мы немного опоздали. Выстрел. Только такой, что Белов даже подпрыгнул. Танк. Ну вот, снова стрельба. В Москве становится жарковато. Миронов с 4-го канала обещал достать аусвайс в обмен на пленку. Так что я отправляюсь в телецентр. Прямо сейчас, пока еще можно пройти. С вами был инженер Иван Белов. Я думаю... В коридоре грохнуло. Егор щелкнул зубами, прикусил язык. Плеер упал, экран раскололся, проскочила искра. Это... Растяжка сказал я. Оставил в коридоре за баррикадой. Китайцы снова, прошептал Егор. Они идут. Уже совсем близко. Похоже, надо выбираться скорее. Плеер кассету не отдавал. Я нажимал на кнопки, никакого эффекта. Умер. Разладилась тонкая внутренняя механика. Шестерёнки зацепились за шестерёнки. Выхватил ножик, попытался вскрыть. Кожух не поддавался. Скорее. Егор оглядывался испуганно. Скорее давай, они уже близко. Не мешай. Плейер упорствовал. Ладно, возьмём целиком. Сунул аппарат в пакет, завязал узлом. С собой брать нельзя, лучше Егор дышал громко и нервно. Очень уж ему не хотелось попасть ещё раз к китайцам. Крови было жалко, всё ведь откачают. Проверил двух стволку. Всё в порядке. Бронебой, картечь. Надоели мне что-то эти китайцы. Опять грохнуло и трехануло. Ещё раз тяжка, спросил Егор. Ты две поставил? Одну. Опять, наверное, на крышу садятся. Иди к баррикаде. Что? К перегородке. Сядь на пол и жди у стены. Не дёргайся. А ты живо. Егор послушно вышел из монтажной. Я остался один. Времени мало. Китайцы же Ладно, с китайцами разберёмся. Теперь главное. Собрал кассеты, сыпал их в полиэтиленовый мешок. Хотелось сказать что-то, а просто плюнул. Убрал кассеты в рюкзак. Порядок. Ещё кое-что надо сделать. 2 минуты. Куда бы Дев, позвал Егор. Давай скорее. Сейчас иду. Егор сидел на полу у стены, как я и велел. Начинает мне нравиться. Жизнь учит человека лучше любого наставника. Железная переборка. Цела. Под потолком, с уютным жужжанием, горела лампочка, старомодная, похожая на вытянутое яйцо. "Слушай дальше", прошептал я. "Сейчас мы пролезем в ход. А если они там? Конечно же, они там. Они там и ждут. Мы их убьём. Потом вернёмся за лисой. Понял?" "Да". "Тогда начинаем". Я достал гранату, выдрал кольцо, швырнул в дыру. Граната запрыгала по полу. Егор вжался в пол, рванула. Крепкая баррикада не рассыпалась. Хорошо строили бродяги. Теперь вперёд. Я сунулся первым. Выдохнул, втянув живот, пролез. Прижался к стене. Через секунду протиснулся Егор. Сунулся ко мне, я оттолкнул его на противоположную сторону. Приказал: "К левой стене". Я возле правой, ты возле левой. Идём на ощупь. Хорошо. Карбидку зажигать не стал. В коридоре она не очень поможет, а китайцы напротив заметят нас издалека. Кассету не забыл? спросил Егор. Взял, не волнуйся. Вдоль пошёл медленно. Я прикрою. Как ты прикроешь? Ничего не видно же. На слух. Пошёл. Темно, прошептал Егор. Я шагаю вдоль Свет. Он зажёгся разом во всём коридоре. Яркий удар он мне в лицо, по глазам полыхнуло. Я ослеп. Закрыл глаза, так мозг быстрее привыкнет. Почти сразу почувствовал. Китайцы вокруг. Сразу много. Что-то звякнуло. Егор закричал: "Я ослеп, они здесь!" Его оборвали, но я услышал всё, что мне было нужно. Я выстрелил левее, чем Егор. Не знаю, попал или нет. Наверное, попал. Я ведь не промахиваюсь. Еще выстрел. И еще. Китайцы не стреляли в ответ. Почему-то. Я не собирался разбираться. Это их китайское дело. Я стрелял. Бронебойными. Картеч в ход не пускал, чтобы не поранить Егора. Он иногда мычал. Я представлял его расположение. Огонь! Огонь! Получите! Оружие твой единственный надежный друг. Потом бронебойные кончились. Я отбросил двустволку и выхватил топор. Отступать. Укрыться в монтажной с ней. Спрятаться под ванну. Алиса. Разбудить Алису. Я размахивал перед собой топором, стараясь прослушать, как они ко мне подбираются. Но они вроде как и не подбирались. В коридоре остро пахло горелым. Воздух колыхался, но шагов слышно не было. И китайцев я тоже больше не ощущал. Я заорал, рванул назад ударился о железо, разбил в лицо. Пробрался через проход на четвереньках, как жалкое иробкое насекомое. Дополз до двери в монтажную, нащупал ручку. Перевалился за порог, задвинул засов. Всё. Попробовал подняться на ноги. Тут же стукнулся обо что-то острое, снова упал, снова пополз. На коленях. На коленях полезно, гордыню смиряет. Хотя и её во мне и так почти не осталось. Точно насекомое таракан Алиса Алиса не отзывалась, продолжала спать. Егор, и он промолчал. Попался, скорее всего. Я прекрасно помнил, как выглядела монтажная изнутри, но сейчас, ослепнув, я растерялся. Шарахался от стены к стене, натыкаясь на предметы, которые вдруг все сделали квадратными и острыми. Несколько раз падал, звал Алису. Сбился окончательно. От полк к стеллажам. Прислонился спиной, замер. Звуки исчезли. В коридоре было тихо, и вокруг тихо. Тишина расплывалась. Я испугался, что оглох, и чтобы убедиться в обратном, щёлкнул пальцами. Не оглох. Наверное, это мозг выкрутасит. Отключились глаза. Теперь кажется, что и слух. Или это специальная граната слепоглушащая? Раньше такие делали, кажется, чтобы насмерть не убивали, лишали зрения и слуха. Если так, то моя слепота ненадолго. Если же нет, не видел ни одного слепого, которому удалось бы выжить самому по себе. Возможно, какие-нибудь шахтёры в подземелье. Ну и у них тоже, кажется, лампы. Слепому жить стало так противно, что я решил пока в эту сторону не думать. Лучше пока о насущном. Зря бросил двухстволку. Неправильное решение, бешенное. Теперь я совсем без оружия. В рюкзаке остались патроны, несколько гранат, топоры, нож. Тощь арсенал. Бесполезный по большей части, особенно гранаты. Ладно, поживём увидим. Алиса, отзовись. Малчок. Да где же она? Алиса! Я заорал громче. Тишина. Шагнул, нога поехала на чём-то круглом, растянулся. Алиса. Я уже слеп один раз. Но во-первых, давно, а во-вторых, вокруг тогда было много людей, и все они мне помогали. И в-третьих, тогда я точно знал, что это ненадолго, скоро пройдёт. А теперь влетел в стул со скелетом. Лобка коснулась сухая кость, неприятно. Наткнулся на коробку, опрокинул. Кассеты с пластиковым звуком разлетелись по помещению. В угол. Надо забраться в угол, туда, где ёлка. Полез в сторону ёлки. Бум, в дверь ударили. И тут же запела пила по железу. Я слышал такие у Петра. Пилят дверь. Собираются меня достать. Сначала ослепили, теперь возьмут беззащитного. Совсем не хочу к китайцам. Не хочу висеть в клетке с разными проводами. Пусть из кого-нибудь другого кровь выкачивают. Я им не мальчик. Пила завыла пронзительнее, наткнулась на петли. Я вжался в угол. Петли на дверях 3. Какое-то время провозится. Я достал банку с пластиком, поставил на пол рядом с собой. Теперь гранаты. Одну в левую, другую в правую. Скрестил руки на груди. Продел большие пальцы в кольца. Всё, готово. Вязала прошла вторую петлю. Год назад я так бы совсем не сделал. Барахтался бы до конца. С другой стороны, я и так барахтаюсь до конца. Подожду, пока комната наполнится китайцами. Только потом руки неожиданно задрожали. Раньше я был совершенно бестрепетен. Раньше бы я смеялся. Нет, что-то определённо со мной произошло. Я не хотел умирать. Наверное, в этом заключался его промысел и его ирония. Какой интерес умирать без страха? В этом нет никакого развития. Страх его следует преодолевать, бороться с ним, пинать его в зад. Только так заслужишь место в строю. Станешь рядом с воинами света в блистающих ширингах облачного ополка. Третья петля. Я дёрнул за кольцо. Гранаты вспотели в руках. Я сжимал их ребристые пузатые тушки и готовился разжать пальцы. Дверь с лязгом провалилась внутрь. Запахло горелым железом. Послышались шаги. Я дёрнулся и сместился по стене вправо и наткнулся на Алису. Она сидела у стены. Здесь Не убежала, значит. Не знаю, спала она или нет. Я обнял её как мог, с гранатами. Дико. Я хотел этого давно и никак не мог подумать, что это случится так. Хотя на наш мир очень похоже, с гранатами. Алиса. Она не ответила. Китайцы вошли и окружили нас. Я прекрасно это чувствовал. Они молчали, смотрели, твари, проклятые китайцы дотронуться. И я разожму пальцы. Разожму. 4 секунды. Сейчас, может быть, 6. Время портит всё, даже порох. Он становится медленным. Тогда 6. И всё. Алиса. Сейчас. Сейчас, суки. Руки дрожали. Я обнимал Алису за шею. Пальцы горели. Я был не ловок и глуп и Тогда я её поцеловал. Куда-то в краешек губ, в щёку. Кто-то сжал меня за плечо крепко, вывернул запястье другое. Затем они отняли меня от Алисы, а её забрали. А я так и не разжал пальцы. Не смог. Всё.